Глава четвертая. Размышления Вильямса, постепенно склонявшиеся к самоубийству, прервал Лингард. С громким «Вот ты где!» капитан опустил на плечо Вильямса тяжелую руку. На этот раз не Вильямс, а Лингард из кожи лес, чтобы найти неприметного бродягу последний обломок внезапного постыдного кораблекрушения. Вильямсу грубый приветливый голос принёс быстрое мимолётное облегчение, за которым немедленно последовал острый укол гнева и бесполезного раскаяния. Голос капитана вернул Вильямса в самое начало многообещающей карьеры, финал которой теперь был отчётливо виден с края пристани, на котором они оба стояли. Вильямс сбросил с плеча дружескую руку и с горечью сказал, «Это вы во всём виноваты. Толкните меня, помогите спрыгнуть. Я стою здесь и жду, когда кто-нибудь поможет. Лучше вас не найти. Вы помогли мне вначале, помогите же и в конце. Ты мне пригодишься для лучшего дела, чем бросать тебя на корм рыбам». Без тени шутки объявил Лингард, взял Вильямса за руку и осторожно отвёл от края пристани. «Мечусь по городу, как навозная муха, где тебя только не искал, а тебе всякое говорят. А я вот тебе что скажу. Ты, конечно, не святой и вдобавок повёл себя не очень умно. Я не собираюсь бросаться камнями, — поспешно добавил он, когда Вильямс попытался высвободиться. — Но и церемониться не стану. Никогда не умел. Помолчи, пока я буду говорить. Стерпишь? Обреченно махнув рукой, подавив стон, Вильямс сдался на милость более сильного волей. Расхаживая туда-сюда по скрипучим доскам, рядом с Вильямсом Лингард открыл ему все подробности его краха. Когда первый шок прошёл, Вильямс потерял способность удивляться из-за переполнявшего его возмущения. Оказывается, всё это подстроили Винг и Леонард. Это они шпионили за ним, фиксировали его проступки и доносили Хедигу. Это они подкупили двуличных китайцев, Выведали секреты у подвыпивших шкиперов, разыскали грибцов и таким способом по кусочкам восстановили полную историю пригрешений Вильямса. Коварство столь подлого замысла привело его в ужас. Ладно, еще Винг, они друг друга на дух не переносили, но Леонард... Леонард... «Как же так, капитан Лингард?» не выдержал Вильямс, Ведь он мне сапоги лизал. Да-да-да, проворчал Лингард. Мы это знаем. А ты при этом старался поглубже засунуть сапог ему в глотку. Такое, братец, никому не понравится. Я никогда не жалел денег для этой прожорливой своры, кипятился Вильямс, всегда держал карман открытым, не заставлял просить дважды. То-то и оно. «Твоя щедрость их насторожила. Они принялись гадать, откуда всё это берётся, и решили, что будет надёжнее выбросить тебя за борт. В конце концов, ты не ровня Хедигу, дружок, а к нему у них есть свои счёты». «О чём вы, капитан Лингард?» «О чём?» — медленно повторил Лингард. «Неужели ты не знал, что твоя жена — дочь Хедига?» да ладно. Вильямс резко остановился, чуть не упав. А, понятно, выдохнул Вильямс. Я не знал. последнее время мне казалось, что. Нет-нет, мне и в голову не приходило. Ой, какой же ты дурачина! С жалостью произнес Лингард. Клянусь, пробормотал он себе под нос. Я готов поверить, что этот парень ничего не знал. Ну и ну, спокойно, не раскисай, не все так плохо. Жената, она хорошая. Превосходная, уныло согласился Вильям, глядя на черную поблескивающую воду вдали. Вот и хорошо, продолжал Лингард еще более дружелюбно. Ничего страшного. А ты думал, что Хедик женил тебя, подарил дом? и Бог знает, что еще из любви к твоей персоне. Я хорошо ему служил. Вы и сами знаете, насколько хорошо. Шел за него в огонь и в воду, что бы он ни поручил, любое рискованное дело, я все брал на себя, никогда не отлынивал». Вильямс отчетливее, чем прежде, увидел, как велик был его труд и какой черной неблагодарностью ему отплатили. «Джоанна...» дочь хозяина. Известие открыло ему глаза на все события последних пяти лет совместной жизни. Он впервые заговорил с Джоанной у ворот их усадьбы, когда одним сверкающим алмазным светом утром шел на работу. В такой ранний час женщины и цветы прекрасны даже для самых равнодушных глаз. По соседству жила Уважаемая семья, две женщины и молодой мужчина. В их дом изредка наведывался один лишь священник, уроженец Испанских островов. Леонардо, молодого соседа, Вильямс встретил в городе. Ему льстило безмерное уважение, которое тот проявлял к его талантам. Вильямс позволял новому знакомому приносить стулья, вызывать официанта, натирать мелом бильярдный кий и угодливо льстить. Он даже снизошел и терпеливо выслушал туманные рассуждения Леонардо о нашем славном отце, человеке, занимавшем важную должность государственного агента в Котти. «Где он? увы умер от холеры как истинный католик и добрый человек, до конца выполнивший свой долг. Всё это звучало очень достойно, и Вильямс благосклонно принимал излияние чувств. Кроме того, он гордился отсутствием у себя расовой антипатии и предвзятости против цветных. Однажды он принял приглашение выпить стаканчик «Кюрасо» на веранде госпожи Дассоуза. В тот день он впервые увидел лежащую в гамаке Джоанну. Он запомнил, что девушка уже тогда была неряшлива. Других подробностей визита в памяти не отложилось. В те славные дни... У него не было времени, чтобы влюбляться, не было времени даже для мимолетного увлечения. Однако мало-помалу он завёл привычку почти каждый день заглядывать в маленький дом, где его встречал визгливый голос госпожи Досоуза, звавший Джоанну, чтобы та вышла и составила компанию из Хедик и Ко. Потом, как гром среди ясного неба, к нему с визитом явился священник. Вильямс помнил плоское жёлтое лицо этого человека, худые ноги, миролюбивую улыбку, яркие чёрные глаза, вкрадчивые манеры, скрытые намёки, смыслы которых он в то время не уловил. Помнил, как он удивился, не поняв цели визита, и бесцеремонно выставил гостя за дверь. В памяти Вильямса ожило утро, Когда он опять встретил священника на этот раз на пороге кабинета Хедига, и подивился неуместности его появления в таком месте. А то памятное утро у Хедига, разве такое можно забыть? Сможет ли он изгнать из памяти свое удивление, когда хозяин, вместо того, чтобы сразу перейти к делу, смерил его задумчивым взглядом и. Едва заметно улыбнувшись, занялся лежащими на столе бумагами. В ушах Вильямса до сих пор звучали поразительные слова, которые хозяин ронял, уткнув нос в бумаге в промежутках между сиплыми вдохами и выдохами. «Ходят слухи, ты часто туда ходишь, весьма уважаемые дамы» хорошо знал их отца, достойно похвалы, что еще нужно молодому человеку, пустить корни. Я лично очень рад слышать, все устроено, достойная награда за верную службу, лучше не придумать. И он поверил. Какой простофиля, какой осел. Хедик знал ее отца, еще бы не знал. Да и все все, похоже, знали, все, кроме Вильямса. Как он гордился тем, что Хедик проявил участие к его судьбе, тем, что хозяин пригласил его к себе в маленький сельский дом, где его допустили в дружеский круг достойных людей, людей с положением. Винг позеленел от зависти. О да! Вильямс поверил в удачу, принял девушку как подарок судьбы. А как он хвастался Хедигу, что свободен от предрассудков. Старый прохвост, должно быть, посмеивался в кулачок над своим глупым агентом. Вильямс женился без задней мысли. Да и как иначе, все вокруг твердили, что у нее есть отец. Люди его знали, говорили о нем. Хилое порождение безнадежно перемешавшихся раз, но в остальном, очевидно, с безукоризненной репутацией. Мутные родственники обнаружились после, однако Вильямс, дорожа свободой от предрассудков, не возражал. В смиренной покорности он относился к ним как к декорациям собственного преуспевания. Его обвели вокруг пальца. Хедик нашел легкий способ прокормить целую толпу нищей родни, переложил ответственность за эскапады молодости на плечи агента — И пока агент вкалывал на хозяина, обманом лишил его свободы распоряжаться собой. Вильямс, вступив в брак, был привязан к жене, что бы она теперь ни делала. Принес клятву, пока смерть не разлучит нас. Добровольно поступил в рабство. Этот человек посмел называть его вором. Проклятие. «Отпустите меня, Лингард!» — воскликнул Вильямс, пытаясь рывком освободиться от хватки бдительного моряка. «Я пойду и убью этого!» «Нет, не пойдёшь!» — пыхтя мужественно сдерживал его Лингард. «Убивать он собрался, сумасшедший! Ага! Стой, не дёргайся, успокойся уже!» Завязалась беззвучная борьба. Лингард оттеснил Вильямса к поручням. От тяжёлого топота доски пристани гудели, как барабанный бой в тихую ночь. На берегу портовый сторож из местных наблюдал за схваткой из надёжного укрытия позади груды больших ящиков. На следующий день он с нетерпеливым удовольствием расскажет приятелям, как на пристани подрались два пьяных белых господина. Драка получилась, что надо. «Сцепились без оружия, что твои дикие звери, как обычно бывает, у белых». «Нет, никто никого не убил, мне неприятности ни к чему, объяснительные всякие писать, откуда мне знать, из-за чего они подрались». «Белым, когда напьются, причина не нужна». Лингард уже забеспокоился, что молодой соперник вот-вот возьмёт верх, как вдруг почувствовал, что Вильямс расслабил мускулы и, воспользовавшись этим, последним усилием прижал его к поручням. Оба тяжело дышали, вплотную сдвинув лица и не в силах сказать ни слова. — Ладно, — наконец пробормотал Вильямс, — вы мне хребет сломаете об эти чёртовы поручни, я буду вести себя тихо. — Вот, теперь ты говоришь дело, — с облегчением ответил Рингард. — Чего ты как с цепи сорвался? — спросил он, подводя Вильямса к концу пристани и для надёжности придерживая одной рукой. Второй нащупал свисток и подал резкий продолжительный сигнал. С одного из кораблей на гладкой поверхности рейда послышался ответный свист. «Сейчас шлюпка придёт», — сообщил Лингард. «Подумай, как быть дальше. Я отплываю сегодня ночью». «У меня остался единственный выход», — мрачно ответил Вильямс. «Слушай, я подобрал тебя мальчишкой, как-никак за тебя в ответе. Ты сам хозяин своей жизни уже много лет, но все-таки...» Лингард замолчал, дожидаясь, пока не услышит мерный скрип, весел в уключенных, и только тогда продолжил. «Я все уладил с Хедигом, ты ему больше ничего не должен». «Возвращайся к жене, Джоанна — хорошая баба. Вернись к ней». «Как же так, капитан Лингард?» — воскликнул Филлимс. «Ведь она...» «Меня эта история взяла за душу», — продолжал, не обращая внимания Лингард. «Я пошел тебя искать, заглянул к тебе домой и застал ее в полном отчаянии. Сердце обливается кровью. Джоанна звала тебя, умоляла, чтобы я тебя нашел». Бедняжка повторяла, как в бреду, что сама во всем виновата. Вильямс изумился. Старый слепой дурак, он все перепутал. Но даже если это правда, сама мысль, чтобы снова увидеть Джоанну, наполняла душу стойким неприятием. Брачную клятву он не нарушает, но о возвращении не могло быть и речи. Пусть расторжение священных уз будет целиком на ее совести». Вильямс упивался кристальной чистотой своего сердца. Нет, он не вернется. Пусть сама первая возвращается. Он почувствовал спокойную уверенность, что больше не увидит жену, и виновата в этом она сама. С высоты этой спокойной уверенности он торжественно обещал самому себе, что если Джоанна когда-либо вернётся, он не прогонит её и великодушно простит. Вот как твёрдо он держался своих похвальных принципов. Вильямс всё ещё колебался. Раскрыть ли капитану всю бездонную мерзость своего унижения? Собственная жена, женщина, которая ещё вчера едва смела дышать в его присутствии, изгнала его из дома. Вильямс растерянно молчал. Нет, ему не хватало духа рассказать о своём позоре. Шлюпка неожиданно появилась на чёрной поверхности воды у самого причала. Лингард нарушил мучительную паузу. «Я всегда считал тебя немного бессердечным, отталкивающим от себя тех, кто желает тебе добра», — сказал он грустно. «Я призываю ко всему, что есть хорошего в твоей душе». «Не бросай эту женщину!» «Я её не бросал», — быстро ответил Вильямс с полным сознанием своей правоты. «С какой стати?» «Как вы справедливо заметили, она была хорошей женой, очень доброй, тихой, послушной, любящей, и я люблю её не меньше, чем она любит меня, ничуть не меньше, но возвращаться в то место, где я...» Снова находиться среди людей, которые еще вчера были готовы ползать передо мной на брюхе и чувствовать спиной их жалостливые или довольные улыбки, нет, я не смогу. Лучше уж спрятаться от них на дне морском. Вильямс почувствовал прилив решительности. — Мне кажется, вы не понимаете, капитан Лингард. Немного успокоившись, сказал он, что мне пришлось там вытерпеть. Вильямс широким жестом обвёл сонный берег с севера до юга, будто горделиво и грозно говорил ему: "прощай". На мгновение память о блестящих свершениях заставила его забыть о крахе. Среди людей его сословий и рода занятий, спавших в тёмных домах на берегу, он воистину был первым. "Да, тебе пришлось несладко", задумчиво пробормотал Рингард. «Однако кого ты ещё можешь винить?» «Кого?» «Капитан Лингард!» — вскричал Вильямс, внезапно поймав удачную мысль. «Оставить меня на этом причале всё равно, что убить. Я ни за что не вернусь в это место живым, женатый или неженатый. С таким же успехом вы можете прямо здесь перерезать мне горло». Старый моряк опешил. «Не надо меня пугать, Вильямс». — нахмурившись, — сказал он и умолк. Поверх безудержного отчаяния Вильямса накладывалось его собственное беспокойство, шепоток глупой совести. Капитан некоторое время молча стоял с растерянным видом. — Я бы мог сказать, если хочешь утопиться, черт с тобой, — возобновил разговор Лингард, безуспешно пытаясь принять свирепый вид. — Но не буду. Мы в ответе друг за друга так уж вышло. Мне почти стыдно в этом признаться, но я понимаю твою нечистую гордость, правда. Кстати, Лингард с тяжёлым вздохом замолчал и поспешил к ступеням, у которых лёгкая зыбь тихо качала шлюпку. — Эй, там! В шлюпке есть фонарь? Пусть кто-нибудь зажжёт его и поднимется наверх да поживее. Лингард вырвал лист. Из записной книжки энергично послюнявил карандаш и, нетерпеливо притопывая ногой, стал ждать. «Я это так не оставлю», — пробормотал он себе под нос. «Всё будет на мази, вот увидишь». «Ты принесёшь, чёртов фонарь, сын грязной хромой черепахи, сколько мне ещё ждать?» Свет фонаря на бумаге умерил напускной гнев капитана, и он принялся так быстро что-то писать, что резкая роспись прорвала в бумажном листе треугольную дырку. «Отнеси записку в дом этого белого туана, я пришлю за тобой шлюпку через полчаса». Рулевой осторожно посветил фонарём Вильямса в лицо. «Этого туана? Тау, я его знаю». «Ну так поторопись!» — прикрикнул Лингард, забирая фонарь. Матрос побежал исполнять указания. «Касси, госпожа, в руки!» — крикнул ему вслед Лингард. Когда матрос скрылся из виду, капитан повернулся к Уильямсу. «Я написал записку твоей жене. Возвращаться домой, ходить туда, чтобы потом опять уйти, нет смысла. Но ты должен вернуться на совсем несмотря ни на что». «Не мучай бедную женщину, а я позабочусь, чтобы ваша разлука закончилась побыстрее. Можешь на меня положиться». Вильямс поёжился и улыбнулся в темноте. «Можете не бояться», — уклончиво ответил он и громче добавил. «Я вам безоговорочно верю, капитан Лингард». Старый моряк повёл его вниз по лестнице, размахивая фонарём и обращаясь к спутнику через плечо. «Я во второй раз беру тебя под крыло, Вильямс. Третьего раза не будет. Вся разница между первым и вторым случаями лишь в том, что тогда ты был босой, а сейчас носишь сапоги». 14 лет прошло. Что дал тебе твой хваленный ум?» Мало чего, очень мало. Лингард немного постоял на нижней площадке лестницы, освещая лицо гребца, прижимавшего шлюпку к пристани привальным брусом, чтобы капитану легче было в неё спуститься. — Видишь ли, — продолжал он, возясь с фонарём, — эти конторские крысы так тебя испортили, что ты забыл, где право, где лево. Вот откуда берутся такие разговоры и взгляды на жизнь, как у тебя. Вокруг столько вранья, что человек начинает лгать самому себе. Тфу, брезгливо сплюнул капитан. Для честного человека существует только одно место. Море, мальчик мой, море. Но ты воротил нос, считал, что на море денег не заработаешь. А теперь посмотри на себя. Капитан задул фонарь и, шагнув в лодку, быстро протянул руку Вильямсу, приглашая за собой. Юноша молча опустился рядом. Шлюпка отплыла от пристани и, описав широкий круг, направилась к бригу. «Вы переживаете только о моей жене, капитан Лингард», — недовольно пробурчал Вильямс. «Думаете, мне так уж повезло?» Нет, нет, жаром возразил Линггард. Я ни слова больше не скажу. Я однажды уже раскрыл душу, потому как, можно сказать, знал тебя ещё ребёнком. А теперь надо забыть. Но ты ещё молод, а жизнь длинна, продолжал Линггард с невольной грустью. Пусть это послужит тебе уроком. Он по дружески положил руку Вильямсу на плечо. Оба сидели молча, пока шлюпка не поравнялась с судовым трапом. На борту Лингард отдал распоряжение Старпому, после чего отвёл Вильямса на корму и присел на казённик одной из шестифунтовых пушек, которыми был вооружён корабль. Шлюпка отправилась к берегу за посыльным. Как только она снова показалась, на реях... Замелькали тёмные фигуры, паруса провисли, как фестоны, развернулись, свистя тяжёлыми складками, и замерли без движения из-за полного безветрия ясной влажной трассы ночи. На баке звякнул брашпиль, и вскоре крик Старпома возвестил, что якорный канат выбран до панера. «Стоп, шпиль!» — крикнул в ответ Лингард. «Прежде чем сниматься, дождёмся ветра с берега!» Он подошёл к Вильямсу, сгорбившемуся на световом люке, понурившему голову, апатично свесившему кисти рук между коленями. «Я возьму тебя с собой в Самбир», — сказал капитан. «Ты об этом месте поди не слыхал?» Оно выше по течению моей реки, о которой много говорят, да мало знают, где она. Такой корабль, как вспышка, проходит в её русло. Правда, не без труда. Сам увидишь, я покажу. Ты провёл в море достаточно времени, тебе будет интересно. Жаль только, что не остался насовсем. Короче, я сейчас иду туда. У меня там своя фактория. Моего напарника зовут... Олмейер, ты его знаешь, он работал у Хедига. Живёт там как принц. Я их всех держу в кулаке. Раджа — мой давнишний друг. Моё слово — закон, других торговцев там нет. Ни одного белого, кроме Олмейера, в посёлке отродясь, не бывало. Спокойно поживёшь там, пока я не вернусь из вояжа на запад, а потом посмотрим, куда тебя пристроить. Не дрейфь. Я уверен, что ты никому не выдашь мой секрет. Когда снова будешь среди торговцев, не разболтай о реке. Многие с готовностью подставят уши. Я именно оттуда беру всю гутоперчу и ротанг. Их в том месте навалом, мой мальчик». Вильямс мельком взглянул на произносившего речь Лингарда и снова опустил голову на грудь, разочарованный тем, что сведения, за которыми он с Хедигом охотился, пришли к нему с таким опозданием. Он не изменил безучастной позы. «Будет желание. Поможешь Олмейеру вести торговлю», — продолжал Рингард. «Скоротаешь время до моего возвращения, шесть недель или около того. Над головой влажные паруса...» шумно затрепыхались от первого лёгкого дуновения ветра. Когда утренний бриз набрал силу, Брик повернулся против ветра, и притихшие паруса легли на стеньгу. С квартердека из темноты послышался чёткий негромкий голос Старпома. «А вот и бриз! Какой курс держим, капитан?» Устремлённый вверх взгляд Лингарда опустился на понурую фигуру в световом люке. Он как будто всё ещё колебался. «Норд, Норд!» — раздражённо бросил Лингард, словно сердясь на непрошенную мысль в голове. «И поживее. В этих широтах любой ветерок стоит денег». Он стоял неподвижно, прислушиваясь к скрежету блоков И скрипу бейфутов при повороте реев на фок-мачте. Паруса поставили, к Брашпилю опять послали людей, а Лингард все стоял, погруженный в раздумье. Он пришел в себя, только заметив, как мимо него, к штурвалу прошмыгнул босоногий матрос. Лева руля на борт. Хриплым, просоленным голосом крикнул Лингард человеку, чье лицо внезапно возникло в кругу света, отбрасываемого наверх фонарями Нактоуза. Якорь закрепили по походному, реи обрасопили, Брик начал выдвижение с рейда. Море очнулась от спячки под острым форштевнем и стала сладко нашёптывать скользящему судну ласковым журчащим шёпотом, которым оно иногда разговаривает с теми, кого любит и холит. Лингард стоял с довольной улыбкой у поручней на юте, пока вспышка не подошла к единственному кроме неё кораблю, стоявшему на рейде. «Смотри, Вильямс!» — поманила его к себе капитан — «Видишь этот барк? Это арабы. Белые давно махнули рукой, а эти канали частенько пристраиваются мне в кельватер. Все надеются выкурить из этого поселка. Через мой труп. Знаешь ли, Вильямс, я принес этому краю процветание, помирил их, они стали буквально на глазах подниматься. Теперь там царят мир и счастье». Я для них большой господин, каким их превосходительству голландскому наместнику в Батавии, если в устье реки случайно занесет военный корабль, в жизни не стать. Арабам, этим интриганам и лжецам туда заказана дорога. Я не пущу на реку ядовитое отродье, даже если это будет стоить мне моего состояния. Вспышка прошла мимо барка, держась на траверзе и почти оставила арабское судно за кормой, как вдруг оттуда крикнули: "Раджалаут! Приветствуем тебя!" "И вам привет", откликнулся Лингард, замешкавшись от неожиданности, после чего обернулся с мрачной улыбкой к Вильямсу. "Это голос Абдулы", заметил капитан. "Что-то он сегодня не в меру вежлив. Что бы это значило?" «Наглец каких поискать. Ну да чёрт с ним. Мне нет дела ни до его вежливости, ни до его наглости. Я знаю, что этот супчик сейчас же снимется с якоря и мигом пристроится мне в кельватер. Плевать, в здешних водах меня никто не обгонит», — добавил он, с гордостью и любовью оглядывая высокий, изящный рангоут Брига.